Зато Хэнвов был в восторге. «Воин Денеба, Комбайн!» – скричал он, не слушая несчастного Рики. Арту, расклабившись протянул ему руку. «Давай опять, враг мой!» – сказал он. Он тоже не обращал внимания на реки, словно его бывший приятель перестал существовать. «Держи, конкурент!» – ответствовал Хэнвов. Его обычного раболепия как не бывало. Ему поразительно повезло. Комбайн был мощной компанией. Настолько мощный, что последние два года она с успехом бросала вызов самой Интерсуар. Она выхватила из-под носа УС правительственный контракт на почтовые перевозки и сумела завладеть концессии на эксплуатацию рейсов в одну из планетарных систем. Вполне вероятно, что отныне Артур и его бывший подпевала, никогда больше не встретится по-приятельски. Но сейчас главным для них была их общая удача, а все прочее пока не имело никакого значения. А да им все ждал. Может, жетон там где-нибудь заела? Может, пойти поискать кого-нибудь из администрации и спросить, что делать? Ведь он бросил жетон первым, а тут все не возвращается. Вот и Артур это заметил. Так-так, а для викинга кораблика-то все нет. Видно, не просто подобрать корыто по твоим редкостным талантам. А может, это и на самом деле так? Не смело подумал да и. Может, сейчас в порту нет корабля, который нуждался бы в специалисте моего типа? «Тогда что же, мне придется торчать здесь и ждать, пока такой корабль прибудет?» Артур словно читал его мысли. Его вот торжествующая ухмылка превратилась в издевательский оскал. «Что я вам говорю, ребята?» – провозгласил он. «У викинга не нашлось нужных людей. А не сходить ли тебе за чемоданчиком, парень? Устроишься здесь где-нибудь в уголке и подождешь денек-другой, пока психолог не разродится». Хэнов нетерпеливо дернулся. Теперь он чувствовал себя совершенно независимым, и Артур ему был не указ. «Я подыхаю с голоду», — объявил он. «Пошли пожрем, а потом поищем свои корабли». Артур помотал головой. «Подождем еще минутку. Я хочу собственными глазами посмотреть, достанется ли ему какой-нибудь кораблик. Или такого вообще нет в порту». Да и не терпел. Только это ему и оставалось, делать вид, будто ничего особенного не происходит, а на Артура и его банду ему наплевать. Но что все-таки случилось? Работает машина, или же жетон просто затерялся где-то в ее таинственных потрохах? Если бы не Артур с его подлыми шуточками, он бы давно побежал за помощью. Рики был уже в дверях, он словно чувствовал, что теперь в этой компании ему не место, что несчастливое назначение навсегда превратило его в партию. Хэнвов тоже повернулся, чтобы уходить, но тут медный удар прозвучал в четвертый раз. Дейн ринулся к машине одновременно с Артуром, но оказался быстрее. Он выхватил жетон из-под самых пальцев на голос счастливчика. Светящегося значка, символ крупной компании на жетоне не было. Это Дейн увидел сразу же. «Значит...» «Значит, он обречен всю жизнь прозябать в солнечной системе. Та же унылая судьба, что у Рики...» Нет, здесь есть звездочка. Она дарует галактику. А вот и название звездолета. Не компании правда, но все-таки звездолета. Королева Солнца. Никогда прежде, да и не считал себя тугодумом. Но сейчас он не сразу понял, что произошло. Если названия компании нет, а есть только название корабля, значит... Вольный торговец. Один из бродяг и гончих псов космоса, что рыщут по звездным тропинкам, которыми большие компании пренебрегают ибо тропинки эти слишком новые, слишком опасные и не сулят верной прибыли. Да, это тоже отряд торгового флота, и непосвященные находят в них некую романтику, но у Дейна на миг упало сердце. Для человека в вольной торговле – это почти наверняка тупик. Даже преподаватели в школе, говоря об этом предмете, старались ограничиться лишь самыми необходимыми сведениями. Слишком часто вольная торговля оборачивалась игрой со смертью. Гибелью от страшных болезней, войнами с чужими враждебными племенами. Слишком часто вольные торговцы рисковали не только прибылью и кораблем, но и головой. Вот почему в иерархии космофлота эта профессия считалась самой незавидной. Да что там говорить, любой выпускник с радостью предпочел бы судьбу Рики на назначению на вольный торговец. Дэйн был ошеломлен и потому забыл об осторожности. Рука Артура протянулась через его плечо и выхватил жетон. «Вольный торговец!» – прорал Сенс на весь порт. Рики остановился в дверях, обернулся. Хэнвов коротко заржал. Артур залился смехом. «Так вот ты у нас каков, викинг! Ты будешь космическим викингом, колумбом звездных дорог, бродягой далеких пространств. А умеешь ли ты обращаться с Бластером, приятель? Не пойти ли тебе позубрить правила контакта с неземными племенами?» Ведь с земными племенами вольные торговцы встречаются нечасто. Он повернулся к Хэнулову и реке. Пошли, ребята, закатим викингу роскошный обед, ведь он, бедняга, до конца жизни обречен теперь сидеть на концентратах. Он ухватил дайна за руку. Вырваться ничего бы не стоило, но надо было сохранить лицо и не утерять достоинство И Дэйн пошел за ним, подавив ярость. Шуточки Артура вызвали, у него упрямое стремление отыскать в своем положении что-нибудь хорошее. В первую секунду, когда он прочел на жетоне свою судьбу, он был совершенно подавлен. Но теперь настроение его вновь поднялось. Пусть вольный торговец не считается фигурой в космофоте, пусть лишь немногие из них гордо расхаживают по крупным портам, где гораздо чаще можно увидеть служащих крупных компаний. Но никто не станет отрицать, что на окраинах космоса сколочено немало состояний и что вольные торговцы не из тех, кто теряется. В торговом флоте не было строгих кастовых разграничений. Космолетчики различались не по рангам, а по месту службы. Огромное столовое в порту было открыто для любого посетителя в форме космофлота. Большие компании имели здесь собственные залы, где их служащие расплачивались талонами. Транзитники же и новички не приписаны еще к определенному кораблю. Устраивались обычно за столиками поблизости от входа. да им первым сел за свободный столик и сразу же нажал на клавишу автокассы. Пусть он и вольный торговец, но дает этот банкет он. И даже если этот шикарный жест будет стоить ему половины всех его капиталов, это лучше, чем съесть хоть один кусок, оплаченный Артуром. Они набрали на диски заказ и посидели, озираясь по сторонам. Из-за столика неподалеку поднялся человек с молнии инженера-связиста в петлице, давай его сотропезника продолжали методично жевать, а он направился к выходу. У него было лицо восточного типа, но чрезмерно широкая грудная клетка выдавала в нем марсианского колониста второго или третьего поколения. Те двое, что остались за столом, были в ранге помощников. Один носил значок штурмана, у другого в петлице красовала шестеренка механика. Он-то и привлек внимание Дейна. Помощник Суперкарго подумал, что никогда ему не приходилось видеть такой дерзкой красивой физиономии. А жесткие черные волосы были подстрижены коротко, но заметно было, что они вьются. Тонко очерченное лицо покрыто космическим загаром, темные глаза прикрыты тяжелыми веками, а в углу слишком ярких для мужчины губ, искривленные едва заметной, цинично-веселой усмешкой. Это был типичный телевизионный герой-космопроходец, и он сразу не понравился Дейну. Зато сосед этого красавца, негр, был скроен грубо, словно вытесан из гранитной глыбы. Он что-то оживленно рассказывал, между тем, как механик вяло отвечал ему односложными словами. Вскоре Дейн отвлекся от них, потому что Артур вновь выпустил свои ядовитые жало. Королева Солнца! провозгласил он излишне громко, по мнению Дейна. Вольный торговец! Да, викинг, не хнешь ты жизни! Это уж точно! Одно утешение Нам можно будет обращаться с тобой по-прежнему. Конкурент из тебя, сам понимаешь. Да и не ну удалось выжить из себя подобие улыбки. Какой ты добрый, сенс! Теперь мне не на что жаловаться. Да меня снизошел сужащий интерсор. Реки прервал его. А ведь это опасно, вольная торговля, произнес он. Артур нахмурился. Опасности всегда присущи некое очарование. Он поспешил возразить. «Брось, Рики, неужели ты воображаешь, будто все эти вольные непременно имеют дело с новыми мирами? Многие сидят на регулярных рейсах между планетами победнее, где большими компаниями делать нечего. Вот увидишь, придется нашему дейну мотаться взад-вперед между двумя городишками под куполами. Там ему даже нос из скафандра нельзя будет высунуть». «А тебе этого, видно, очень хочется», — сказал Дейн про себя. «То, что со мной уже случилось, тебе недостаточно». Несколько секунд он размышлял, почему это Сензо доставляет такое удовольствие и жалить его. «Да, ты прав», – поспешно согласился Рики, Но Дэйн перехватил его взгляд и заметил в глазах у Рики какую-то тоску. Артур театральным жестом поднял кружку. «За торговый фот! провозгласил он. «Да сопутствует удача, королеве солнце! Ведь удачи тебе, ох, как пригодится, викинг!» Дейн вновь почувствовал себя уязвленным. «Не знаю, не знаю, Сенс, возразил он. «Бывало, что вольные торговцы делали большие дела. А риск? Вот это и оно, старик, риск. А кости падают то так, то эдак. На одного вольного торговца, который чего-то добился, приходится сотни таких, которым нечем оплатить стоянку в порту. Да, старик, жалко, что ты не обзавелся знакомствами среди сильных мира сего». И тут Дэйн решил, что с него хватит. Он откинулся на спинку стула и поглядел на Артура в упор. «Я отправляюсь туда, куда меня назначил психолог», – сказал он ровным голосом. «Все эти разговоры насчет ужасов, в вольной торговли ничего не стоят. Походим сначала Годи в космосе, Сенс, а потом поговорим». Артур расхохотался. «Точно! Я Годик в Интерсор, ты Годик на своем разбитом корыте». «Ставлю десять против одного, викинг, что когда мы встретимся в следующий раз, у тебя не будет ни гроша, и мне придется заплатить за твой обед». «А теперь...» Он поглядел на часы. «Теперь я намерен взглянуть на свой звездный скороход. Кто со мной?» Очевидно, послушный реки Хэнвов. Во всяком случае, ушли они вместе, а Дейн остался сидеть за столиком, приканчивая отличный обед. Уверенный, что пройдет много времени, прежде чем ему доведется снова попробовать что-либо подобное, он надеялся, что вел себя достойно, хотя сенс безмерно надоел ему. Но он недолго оставался в одиночестве. Кто-то придвинул стол Рики и сел напротив. «Ты на королеву солнца, приятель?» Дейн резко поднял голову. «Опять Артур, вы шуточке. Но перед ним сидел негр, помощник штурмана с соседнего столика. И при виде его открытого лица Дэйн немного оттаял только что назначен сказал он и протянул через стол свой жетон дээн турерсон прочитал вслух помощник штурмана а меня зовут Рипшенен. реплишеннан если тебе угодно чтобы я представился по всей форме а это он поманял пальцем телевизионного героя это али камил Мы оба с королевой ты значит помощник суперкарга заключил по вопросительно Дэйн кивнул и поздоровался с Камилом, надеясь, что скованность, которую он ощущал, не очень заметна на его лице и в голосе. Ему показалось, что Камил смотрит на него откровенно оценивающим взглядом и при этом, кажется, думает, что Дэйн не находка. «Мы как раз собираемся на корабль», — сказал Рип. «Пойдешь с нами?» От него веяло такой дружеской простотой, что Дэйн тут же согласился. Они вышли из столовой уселись в кар и покатили через летное поле к стартовым установкам звездолетов, маячивших вдали. Рип болтал безумолку. Этот здоровяк нравился Дейну все больше и больше. Шеннон был старше. В скором времени ему предстояло, вероятно, перейти на самостоятельную работу. Он рассказал Дейну кое-что о королеве и ее экипаже, и Дэйн был искренне благодарен ему. По сравнению с гигантскими суперкосмолетами компаний, королева была сущим лилипутом, Экипаж ее состоял всего из 12 человек, и каждому приходилось выполнять больше одной обязанности. Жесткой специализации на борту вольного торговца не бывает. Сегодня мы уходим с грузом к Наксосу, прояснил Рип. А оттуда он пожал плечами. Кто знает, куда? Во всяком случае, не к земле, ставил Камил. Так что прощайтесь с домом надолго, Торесон. На эту дорожку мы попадем теперь не скоро. Мы сейчас-то здесь только потому, что подвернулся особый груз. Такое случается раз в десять лет. Да и ну показалось, что красавчик старается запугать его. Кара обогнул первую из исполинских стартовых башен. Вот они, корабли компаний, собственных доках. Иглоподобные насы вонзаются в небо, вокруг кишат люди. Идет догрузка. Да и не мог оторвать глаз от этих гигантов. Но он не повернул головы, когда Карс вернул влево и покатился к другому ряду стартовых установок. Кораблей здесь было мало, всего поудюжины, и они были гораздо меньше по размерам. Вольные торговцы готовы к взлету. День да не очень удивился, когда Кар затормозил возле трапа самого потрепанного из них, но была в голосе реполюбовь и неподельная гордость, когда он объявил: Вот она, приятель, королева солнца. Лучший торговец на звездных трассах. Она настоящая леди, наша королева.